Глава 3. Не все властелину глобус. Дел выводил я корявым пером, которым снабдил хозяин гостиницы. Все получилось так, как ты и говорил. Надеюсь, ты как можно быстрее решишь мою проблему, Эрин. Хотелось написать о многом, например, о соседе-демоне, или о паршивом кристалле, который разглядел в моей темной силе тягу к целительству, и об ушастых, над которыми я до сих пор тихо посмеивался. Но вдруг это письмо перехватят враги, поэтому мои мысли пришлось свести до двух сухих предложений, чтобы дать кузену знать, что со мной все в порядке. Вернул перо, заодно заплатив хозяину, чтобы передал его по назначению, если появится человек, который заказывал для меня комнату. Понятно, что Делл не делал этого лично, но без его людей не обошлось. Потер руки. Надо же, умудрился выпочкаться в чернилах. Надо срочно купить стилос, для него чернила не нужны, сплошная магия и на полгода хватит, а если заплатить дороже, то и на год. Пришлось прогуляться по городу. Не может быть, чтобы вблизи Академии не было магазинчика письменных принадлежностей. И он нашелся, через пять улиц и десяток опрошенных прохожих. «Все для студентов», – значилось на вывеске, с которой приветливо улыбался «Харек». Какое отношение имел Харек к студентам, я так и не понял. Но в магазинчик зашел. За прилавком скучал толстощекий мужичонка. Увидев меня, он тут же отложил помятую газету, над которой кис, наверное, уже долго, и радостно воскликнул «Здравствуйте, господин студент!» Я чуть не ляпнул, как вы догадались, но табличка. Кому еще понадобится магазинчик «Все для студентов, как не им самим?» Добрый вечер. Законы вежливости никто не отменял даже если торговец смотрел на меня, как на ходячий мешок с деньгами. «Добрый, добрый!» — этот сальный человек уже потирал руки. «Чем могу быть полезен господину магу? Мне нужен стилос, самый лучший, который есть». «И все?» — торговец округлил глаза. «Подумайте, ведь мой магазинчик единственный в городе. Где вы еще купите пищую бумагу, краски, чертежные принадлежности, блокнот для записи, не набегаетесь потом?» Насколько я знаю, первокурсников не выпускают. А что, мне столько всего понадобится? Я прикинул содержимое кошелька, выданного Делом. Конечно, и многое другое. Нет, давайте пока только то, что перечислили. Решил, что требовать с кузена еще денег рановато. Да и казна, пусть и полна полнехонько, не резиновая. Нельзя оставлять государство с прорехой на пятке. Как скажете, господин Мак. Сально улыбнулся торговец и исчез за дверью, ведущий во внутренние помещения. А я остался стоять посреди магазинчика, разглядывая карты и книги. Книги, увы, были жалкими копиями. Настоящая темная книга создавалась годами. Для нее использовали человеческую кровь, проводили особый ритуал, наполняли магией. А тут просто листы и буквы. Мрак. Вот, торговец появился передо мной так неожиданно, что я отпрыгнул и задел плечом полки. Все, что вам понадобится. И на стол опустилась такая кипа. Я представил, как буду тащить все это в академию. Применить трансформацию, что ли? Но предметы хрупкие, могут повредиться. Я для вас и мешок нашел, — порадовал торговец. Рядом со стопкой листов, блокнотов и прочей чепухи опустился пыльный мешочек с меня размером. И как оптовому покупателю подарок от магазина — этот замечательный глобус. «Глобус?» «Да если его поставить на пол, он будет мне по пояс». Я чуть не взвыл, но от подарка не отказался, хоть подозревал, что глобус просто не пользовался спросом и простоял тут лет сто, а то и больше. «Сколько с меня?» — спросил у торговца, заранее страшась ответа. «Двадцать золотых». «Сколько?» Схватил его за шкирку и приподнял над полом, позволяя темной силе окутать меня плотным черным облаком. — Высший! — заскулил человечишка. Прошу прощения, милорд, не признал. Для вас десять. — Пять. И то ради глобуса. Монеты со звоном полетели на пол, а я сгреб в мешок свой скарб и потащился к академии. Потащился, потому что к мешку с вещами добавился еще один с письменными принадлежностями, а на плече возлежал глобус. Чем ближе я подходил к академии, тем злее становился — Это что, изощрённая пытка такая, что нужно каждый раз прогуливаться туда-сюда за всем необходимым? Вернусь во дворец, возьмусь за правила данного заведения. Мимо меня промчался экипаж. Из окошка помахал ушастый. Тьма! Да что же это такое? Значит, можно было доехать? Убью, Лави. Каждый раз вспоминать полное имя ушастого было пыткой для ума, поэтому ограничился сокращённым вариантом. Мерзавец обманул меня, наплел с три короба. Хотя я сам дурак уши развесил, и это я-то, после всех дворцовых интриг, да меня только отравить пытались трижды, приворожить дважды, просто соблазнить миллион раз, заколоть раз пять. И один раз Макс особо больной фантазией пытался развеять меня в прах, а тут эльфы. Милые и безобидные. Какое там? Ничего, я тоже церемониться не стану. Тем более, что с Лайлой у нас все равно война. За все сказанное и отдельно за демона в соседях. Очень недружелюбного демона, кстати. Но я собрал волю в кулак и добрался-таки до ворот академии. Предстояло поднять мои вещи на пятый этаж. Только нужно трезво оценивать свои силы. Мне одному это наверх не дотащить. Точнее, дотащить, но лень, когда есть комендант. Коменданта и просить не пришлось. Стоило ему завидеть мою улыбчивую физиономию, как вещи с помощью бытовой магии тут же взмыли вверх, а комендант вниз, на пол. Странно, я ведь в этот раз его не пугал, какой впечатлительный попался. Зато можно было со спокойным сердцем подняться на пятый этаж и насладиться ошарашенными глазами демона, когда вещи из мешков разложились по шкафам и полкам, причем исключительно по моим. А глобус увенчал стол, заняв половину пространства. «Ты что, с собой половину дома привез?» пробормотал Каин, забыв даже о привычном шипении. «Нет, купил». Я с радостным видом обозревал пополнение в имуществе. Как-то не подумал, что нужно и бумагу для записи, и стилус, и многое другое. Лицо демона искривилось. Он что, плакать собрался? Забыл купить что-то, но он вдруг захохотал. Захохотал так звонко, что у меня уши заложило. Кай смеялся до слез, что для демонов явление крайне редкое, они даже не улыбаются никогда. Он хватался за бока и катался по кровати, приговаривая что-то невнятное на своем, на демоническом, которым я, конечно, владел, но никогда демон умирает со смеху. За лекарем сходить, что ли? Когда первый приступ прошел, Кай вытер слезы тыльной стороной ладони. А глобус тебе зачем? Решил изучить земли темного королевства. Тогда почему на Эльфийском? Глобус в подарок. Я начинал краснеть от злости. Что-что, а смеяться надо мной никогда не позволю, даже учитывая, что торговец и правда избавился от ненужной вещи. Хорошо, допустим, согласился Кай и снова начал глупо похихикивать. Глобус тут на вынос не дают, а краски зачем? Живописью увлекаешься. Насчет Стилуса, бумаги и свитков их в Академии выдают бесплатно, столько, сколько нужно. Здесь полное содержание в плане того, что касается учебы, плюс стипендия. И форму бы не мешало получить. Сама она к тебе не придет. Ты хоть вообще узнавал, куда поступил? Или просто ткнул пальцем в глобус?» Демона опять затрясло в припадке смеха. А я отвернулся и уткнулся в окно. Что сложно было раньше сказать. Нет, огнем швырялся. Гордость разыгрывал. И Лайла хороша. Вот кто должен был все объяснить. И ничего. — Обычно старосты вечером собирают первокурсников и все показывают, — подтвердил Кай мои догадки. — Но ты чем-то не угодил, Лайли. Она еще ни на кого так не смотрела. — Может, я ей просто понравился, не удержался от колкости. — Прости, но Лайли и не такие, как ты, предлагали руку и сердце. А вот глобус никто не предлагал, так что попытайся. Демону было весело. Мне грустно. А еще я понимал, что торговца придется, если не убить, то напугать до полусмерти и вытрясти назад свои деньги. Потому что он-то точно знал, нужны ли студенту-первокурснику его принадлежности. Жаль, сделать это смогу только через месяц. Потом пришла другая мысль. Лайла меня, конечно, не звала, но упустить нужную информацию себе дороже. Не хочу больше становиться посмешищем, «У кого бы еще узнать, где состоится встреча?» «Кай!» — тихо позвал демона. «Что?» — откликнулся тот. «А где обычно встречаются первокурсники и их старосты?» «В малых залах общежития. У каждого факультета свой». Каинс не зашел до ответа. «А где мне найти зал целителей?» «Я твоим личным гидом не нанимался». Огненно глазой спрыгнул с кровати. «И если бы ты не веселил меня, уже давно валялся бы в лазарете». Поступить с демоном так же, как с комендантом? Нет, здесь так не пойдет. С демоном надо, если не дружить, то хотя бы поддерживать хрупкий нейтралитет. А то они существа злопамятные. И насчет лазарета мой новый товарищ не шутил. Неужели ты не хочешь это видеть? Одно я понял, Кай любопытен. Он не пропустит общей шумихи. Не желаю, отрезал тот. Хорошо, я справлюсь сам. Надо же, просчитался. Какой-то неправильный демон. Отличный сосед для неправильного темного. Я вышел в коридор. Так, большинство целителей остались на втором этаже. Значит, оттуда и надо начать поиски. Если не получится, пойду к коменданту. Главное, чтобы бедолага после этого не скончался. Но то ли мне повезло, то ли я отличался идеальным нюхом. Однако на втором этаже меня ждала удача в виде ушастого недоразумения Лави, который прогуливался в черной форме с оранжевым значком. А мне даже форму не выдали. — Привет, ушастый! — гаркнул я, перекрывая для Лави пути к бегству. «Ты — Ты! — прищурился он. «Я — Я! — прищурился в ответ, передразнивая врага. — А скажи-ка мне, дражайший, где обитает твоя прекрасная сестренка? Серенады петь собрался, — недружелюбно усмехнулся эльфик. «Руку и сердце предлагать», — серьезно ответил я. «Хочу, чтобы очаровательная Лайла, чьи очи меня поразили словно стрелы, стала моей двадцать шестой женой. Как видишь, я исключительно с честными намерениями. Так где тьма очей моих?» «Лави, что там?» — послышался из-за двери голос Лайлы. «Отлично! Сестрица в гостях у братика. Или он у нее?» «Тут твой воздыхатель примчался», — гаркнул эльф, прижимая уши к голове. В гарем приглашает. Что? Дверь распахнулась, явив моим глазам Лайлу в цветастом халатике и с полотенцем на голове. «Хороша! Если бы у меня был гарем, она бы заняла в нем достойное место». «Ты!» — зашипела она не хуже кобры. «Я моя темная принцесса». Решил играть так уж до конца. Точнее, светлая, но это поправимо. «Пошел вон!» Глаза эльфийки метали молнии а халатик начинал развязываться. Я? Нет, это не я. Завязывать надо лучше, а то потом грешат на магию. Скажи, где будет встреча первокурсников, и уйду. Улыбнулся так, чтобы у Лайлы свело зубы. Она уже закончилась, идиот! Все форму получают у Костеляна. Это дверь рядом с комендантом. А теперь халатик упал. Лайла завизжала и скрылась за дверью, оставив даже братца в коридоре. Тот тоже как-то не обрадовался, попытался ломиться в дверь, но его и на порог не пустили. Всего темного, пожелал я Лаве и зашагал искать Костеляна. Мимо двери коменданта прошел тихонечко, чтобы больше не нарушать покой уважаемого гнома, точнее, не доводить до белого коленя. О, вот и надпись. Постучал. Не ответили. Да они тут все пьют, что ли? Еще раз постучал и чуть не получил дверью по лицу, потому что передо мной стоял... Стояла человечка. Красивая. Волосы каштановые до да попы, глаза ореховые, губки. Подберите челюсть, студент. Да что за женщины в этой академии? Мужчин ненавидят, что ли? Или это лично ко мне такая антипатия? Мне бы форму, сообщил Костелянша, которая мигом лишилась очарования. Курс, факультет, имя. Первый, целители, эринвестор. — выпалил я, как на дознании. — Ваш факультет уже получил форму, студент Вестер, — ответила дамочка. — Сейчас очередь других. — Но здесь никого нет, — огляделся по сторонам. — Будут. — Точно надо уволить пол-академии. — Ничего, через месяц напишу Делу, если он к тому времени не переловит всех заговорщиков. Пусть подпишет распоряжение. — Хотя зачем ждать? — Подпись моя при мне. — Печать? — Да я сам создам. «Мороку наведу, и дело с концом. Пусть скажет спасибо, что как женщину я ее прощаю». «Хорошо, обойдусь без формы», — ответил Костелянша и пошел прочь. «То, что у меня глаза голубые, а не черные, не дает права разговаривать со мной, как с рабом. Время не мое, видите ли. Посмотрим, что будет, когда придет ваше время». «Ладно, подожди». Минуту спустя мне в лицо полетел комплект формы. Я его, конечно, поймал. «Спасибо». Подмигнул Костелянше и поспешил прочь. Ну вот, жизнь налаживается. Форма черная, как привык. Значок зеленый. Наложу заклинание бытовой магии и будет идеально выглаженный. Но это утром. А сейчас хотелось отдохнуть. Слишком много приключений для одного дня. Даже для повелителя тьмы.